Там внутри. Так, раз-два взяли, раз-два дружно, эх, дубинушка, ухнем. Ну, давай, милый, помоги, помоги мамочке. Вот так, а теперь в колясочку, и поехали, поехали, поехали, в лес за орехами, в ямку, ух, суки такие сволочи. Хрущевка, пятый этаж, ни лифта, ни пандуса, ни мужа, а соседям мы с тобой еще сто лет назад надоели, у них и своих проблем полно. Ну, не ной, Костик, мамочка просто немножко устала. Сейчас дух переведем и дальше запрыгаем. Прыг-скок, прыг-скок. Головка болтается, как тряпочная. Кажется, тряхни посильнее и оторвется. Покатится впереди, запрыгает по ступенькам, и все мучения сразу кончатся. Только хрен вам, не дождетесь. Между третьим и вторым еще раз передохнем. Вот так, добрались. А нас, сына-то, господи божь ты мой, дышать нечем. Три раза ставили домофон, даже мы с тобой денежку сдавали, все равно ломают. Ну, давай теперь дверь откроем задом, задом, чтобы не шибануло. Порожек, ступенечки, только еще две остались. Вот так, вот так мы живем. Бабули у подъезда кивают без всякого выражения, привыкли. В магазин, Вик? Не, в ЕРЦ, опять нам жировку неправильную прислали. «Семье, имеющее ребенка-инвалида, согласно Федерального закона о соцзащите инвалидов РФ, полагается 50-процентная субсидия льгота от стоимости ЖКУ». «О как! Как в школе, наизусть! Вы знали?» «Они тоже не знают. Что не месяц, то гады что-то новое напутают. То за квартиру накинут, то за свет, то за воду. Хотя у нас счетчики вообще-то, но им -то все равно, у них-то дети здоровенькие. Так и таскаюсь скандалить. Что-что, а скандалить я мастерица. Они там в ЕРЦ аж зеленеют, когда мы с Костиком заявляемся. И все равно, только поорёшь, расслабишься, они опять норовят жировку неправильную вернуть. Сволчий есть. Да, Костик, ты дыши лучше, дыши. До самого пупа весна». Раньше ЕРЦ на Тухачевского сидел. Там хорошо, близко, по прямой. Четыре светофора, первый этаж и подъезд очень удобный. Мы за час управлялись, да еще в магазин по дороге. В очередях-то я, слава богу, не стою, не на ту напали. А Морду кирпичом и напрямую. Нам положено. И никаких удостоверений не надо. Да, Костик? Мы с тобой сами удостоверения. Все сразу расступаются. Коляска только неудобная. она сидячая такая, прогулочная до трех лет. А нам-то восемь уже, ножки свешиваются, ручки торчат, да и тяжеловато уже. Но инвалидскую я и вовсе с места не сверну, а не то, что к нам на пятый этаж. Так что пока так будем, а дальше как получится. Я, как Костик родился, далеко вперед больше не заглядываю, некогда, да и что там смотреть, одна темнота. Девочки на форме говорят, это как забег, старт есть, силище нужно немерено, только финиша нет. Думали, я совсем дура. А нет, у нас интернет имеется. Маша еще провела бесплатно. Сказала, что социальная изоляция негативно сказывается, и все такое. Мол, мне одной быть очень для психического состояния вредно. Дура. Как же я одна, если я все время с Костиком. Говорю же, как есть дура. И чем он Тухачевского только мешала, я не знаю. Вообще-то район у нас хороший, очень хороший. Зеленый, богатый, и от центра недалеко. Как будто я бываю в том центре. Но все равно приятно. В объявлениях так и пишут: престижный район. Правда, дом говно, Хрущевка да еще и панельная. Тут такие все посносили почти при Лужкове еще. Тогда все хорошо работало, не то что сейчас. Мы тогда тоже в очереди на снос стояли. Я уже дом присмотрела, куда мы переедем. Расселенным же квартира тут давали, правда на первом этаже. Но нам с Кустиком только того и нужно. Правда, сынок. Вот там мы бы с тобой жили, вон в той семнадцатиэтажке, видишь? Улыбается. Не видит ничего, а все равно улыбается. Весна. А как сняли Лужкова? Все, как последнюю дверь захлопнули. Говорят, воровал много. А кто из них мало-то воровал? Собянин, можно подумать, не ворует. Они вообще там, синие люди, уж я точно знаю. Разве люди бы ЕРЦ на Жукова перевели? Приходите, полюбуйтесь сами. Проспект Маршала Жукова, дом 35, корпус 1. Все теперь тут, и паспортный стол, и ЕРЦ, и Собес, и налоговая, и хрен еще знает что на постном масле. Просторное, место, сидячих полно, окошек миллион, очередь электронная, все по квиточкам. Но третий этаж, третий, блин, третий, а лифта, разумеется, нет. Чтобы все сдохли, сволочи, чтобы все сдохли. Поднимаемся, давай, Костик, давай, милая, еще чуток. Люди идут мимо, обгоняют, никому дела до нас нет, и слава богу, ненавижу, когда помогают, чтобы все сдохли. Костик заскрипел, плакать -то он не умеет, только скрипеть. А если нравится что-то, визжит на высокой такой ноте и... Даже не знаю, что хуже. А девушка какая-то на ходу в коляску заглянула и молча ухватилась сбоку за раму. Я, конечно, рявкнула сразу, чтобы она руки-то убрала, говорю же, ненавижу, когда лезут, все равно никакой от них помощи, проку. А тут меня мужчина какой-то в сторону отодвинул легко, так как игрушку, коляску нашу поднял. И говорит так весело, опять вы, Виктория Михайловна, скандалите, а ведь такая красивая женщина, нехорошо. Я так ахнула, это ж наш, из детской поликлиники, Семенов Игорь Иванович. Я к нему, когда Костик маленький был, как на работу ходила, верила еще врачам. Потом, конечно, перестала, когда по всему кругу пробежала, традиционные, нетрадиционные, остеопаты, гомеопаты, говнопаты, знахари, конечно, бабки. Одна год деньги тянула из меня гадина, говорила, что Костика на ноги поставит. Поставила, как же. Меня батюшка потом очень ругал, что я в такой грех вовлеклась, и ребенка безвинного втянула. Сказал, что бабке той в аду гореть неотмалимо, пустячок, а приятно. Я ведь в Бога тогда тоже верила, смешно даже вспоминать. А Игорь Иванович этот хороший был очень не такой, как все. Молодой совсем, только выпустился, все старался поважнее казаться. А щеки все равно, как на свет посмотришь, в пуху, чисто старшеклассник. Прыщики даже на лбу. Не пугал меня совсем единственный. Я ж тогда к какому врачу не зайду, плюс еще один диагноз. ДЦП, симптоматическая эпилепсия, атрофия зрительного нерва, задержка психомоторного развития, задержка двигательного развития, задержка умственного развития, гидроцефальный синдром. И еще, и еще, и еще. Как по учебнику... Переписывали. Врачи в медицинскую карту-то, когда смотрели, у них глаза на лоб. Ну чего вы еще там увидеть хотели? Слепо глухо не мой он у меня. Слепо глухо не мой и не двигается совсем. Только левой ручкой немного может. А Игорь Иванович глаза не таращил, только сказал: "Ну здравствуйте, молодой человек, приятно познакомиться". Это Костику-то, как будто здоровенькому, а ему два года было, головку сам не держал, и не переворачивался даже и жевать не мог совсем. Только перетёртый. Он и сейчас не может. А мы тогда только с УЗИ очередного пришли. У меня бумажка в руках так и прыгает. Нового понаписали. Дополнительные трабекулы в сердце, дополнительные дольки в селезенке. Как будто мало нам своего. Это что еще, говорю, Игорь Иванович, за дольки на нашу голову? Очень напугалась. А он строго так. Вы фильм «Чапаев» смотрели? А я стою как дура и понять не могу, при чем тут «Чапаев». Игорь Иванович засмеялся и говорит, ну, вот так, сейчас прямо. Что же вы, Виктория Михайловна, такая красивая женщина, и Чапаева не смотрели? Обязательно посмотрите. А на дольки эти внимания не обращайте. И на Трабекулу тоже. Чапаев, знаете, как говорил? Наплевать и забыть. Так сказал, красивая женщина. Я прям чуть не заревела. Ну, какая красивая. Я о том, что женщина и не вспоминала тогда уже, а ведь 22 года всего было. Как я домой... Тогда полетела, как на крыльях. Верила ему очень. А потом ему перестала. А он помнил меня, оказывается, все это время. И по имени, отчеству даже. Может, и правда нравилась я ему. Говорю же, двадцать два всего мне было. Девчонка, не то что сейчас двадцать восемь. Донес он нас кустиком до третьего этажа, а я то справа, то слева забегаю, все, девушку это оттолкнуть хочу. Привязалась, как банный лист, налипла прям зараза. Идет, молчит, каблуками цокает. И такие ладные ботиночки у нее на шнурочках лаковые, черные, и шпилька такая аккуратная. Я ведь тоже на шпильках раньше бегала, любила. Вот всю ночь могла на каблуках проплясать, и хоть бы хны. А теперь уж какой год в одних кроссовках, зимой и летом одним цветом. «Вам, — это Игорь Иванович говорит, — в какое, Виктория Михайловна, кабинет?» Я сказала, и он коляску туда на руках донёс, хотя можно уже ехать было. Поставил нас на пол и Костику шапочку поправил. Я дернулась остановить, чтобы Костика, ведь трогать нельзя, он не выносит, скрипеть сразу начинает и биться. Смотрю, а он тихонько так сидит, не боится. Может, тоже помнит, кто ж его разберёт. И тут девушка это говорит, это возмутительно, я жалобу напишу. Они обязаны были сделать лифт для инвалидов, по закону обязаны. Так прямо и сказала для инвалидов. Я только рот раскрыла, чтобы ее куда следует послать, а Игорь Иванович ее за руку взял и тихонечко так пальцы стиснул. И только тут я поняла, что они вместе. Попрощались мы, он все в клинику к себе зазывал, куда-то аж на профсоюзную, в платную. Ну, ясно дело, чего ему в поликлинике нашей за гроши сидеть, если на Фифе его куртка замшевая не меньше, чем за тысячу долларов. «Вы не волнуйтесь только», — говорит, — «я с вас денег не возьму, как будто мне не о чем больше волноваться». «Дура, но дуры и есть. А Костику, как всегда, сказал «до свидания, молодой человек». И ушли они. А мы поскандалили немножко и тоже ушли. Нам весь магазин еще за молоком за хлебом, плюс подземный переход. Правда, там спуски есть специальные для коляски, и на том спасибо. Иду я коляску толкаю, а у самой все фифа это из головы не идет. Ну почему, почему, думаю, одним все, другим ничего?» «Вон у нас в первом подъезде семья алкашей живет. Ну, конченые просто оба, и муж и жена, по всем ларькам отираются. Асфальтовая болезнью у обоих, на морда смотреть страшно. Четверых ребят наклепали, и все здоровенькие до одного. Лом не зашибешь. А нам с Костиком такое. Разве я наркоманка какая? Я ведь культурная была, хоть и приезжая. Не курила, водку в рот не брала, разве что пива иногда, немножко за компанию. В техникум поступать собиралась, и поступила бы, если бы не Виталик». Ох, роман у нас был, господи, что, боже мой, прямо хоть в кино снимай. «Я тогда на обтушке работала в Ихино, и там же комнату с девчонками снимала. Хорошо, весело, на рынке только черных полно. Но они ничего нормальные, если присмотреться. По телевизору сейчас все про геноцид русского народа говорят. Мол, Америка нас выжить хочет, и чтоб только черные остались. Обслуживать их, значит. Для того демократы стараются, митингуют. Я про демократов не скажу, не встречала, а вот черные молодцы, друг за дружку крепко держатся». Я уж сколько лет как с обтушки, ушла. Костика же одного не оставишь. Так девчонки мои только пару раз приезжали всего. Посмотрели, поухали, поревили со мной немножко. И все, до свидания. Я даже не в обиде, честно. Чего у нас с Костиком смотреть? Тесно. Ремонт сто лет как не делали, да еще говном воняет. Памперсы знаете сколько стоят? Тот и оно. «А я бы вообще не поехала на их месте. А гузалька, сменщица моя, раз в месяц, как получка, приезжает. Это извыхинато. Так не разуется даже. В дверь войдет, сумку у меня с фруктами сунет, и все. Назад побежала. Семья у нее в Узбекистане большая некогда. Я же фруктами торговала. Хорошее дело чистое, и карман всегда полный. Только зимой холодные, и ящики тяжелые. Но я их редко таскала. Говорю же, красивая была. Молодая. Всегда кто-нибудь поможет». Там меня Виталик и подцепил на птушке. Он охранником туда сразу после армии устроился. Красивый такой, высокий, яблоки все меня таскал. Хорошие нам яблоки привозили, краснодарские, с хрустом. Не то, что это турецкое говно, химия сплошная. В кино сперва ходили, на Воробьевых целовались, сережки он мне золотые даже купил. А потом с родителями познакомил. У них квартира своя была на Рязанке» трехкомнатная. Девчонки мне все завидовали. Как же, москвич? Ну ничего, теперь в Ногинске поживут. Никуда не денутся. А у нас с тобой своя отдельная жилплощадь имеется. Да, Костик? Погоди, чего ты морщишься? Обосрался, да? Ну точно обосрался. Ладно, ничего, дело житейское. Уже совсем до дома недалеко. Свадьбу такую сыграли 9 мая. Мама, не горюй. Кафе заказали на 30 человек, у меня платье было белое в талию до самого пола и с голой спиной, а фата со стразиками. Мама из Прокопьевска приехала. На Поклонную на шести машинах поехали. Все как у людей. А в августе я уж беременная была. Как же радовались мы с Виталиком, как же радовались. Я легко так носила, хоть бы затошнила разок, так нет, здоровая была, да и берегла себя очень, свекровь газету «ЗОЖ» выписывала, так я у нее читать брала и все делала, как там написано. Только натуральное все, никакой химии, мы же с папкой твоему свекрови, а со свекром жили, комнату отдельную занимали, не ссорились, ты не подумай, говорю же, все как у людей, хорошо жили, дай бог каждому». Я в консультацию даже женскую но учет становиться не хотела. Дома думала рожать, в ванне. Естественно, потому что Виталик отговаривал. На седьмом месяце только сдаваться и пришла. И мне гинеколог там сразу и сказала с порога. Кесарева и никаких разговоров. Таз узкий, ребенок большой. Это у меня-то узкий. Да я в джинсы с мылом всегда натягивала на духовку свою. Но ничего, спорить не стала. Анализа сдала, убедилась, что все нормально и больше в консультацию не ходила. Сразу в роддом приехала. Девочки на форуме говорят, что если ребенок не такой родился, это врачи во всем виноваты. Они там страшные такие вещи пишут. Ужас, что в домах и больницах у нас творится. А я бы рада, хочешь кого-нибудь обвинить, да некого. Меня очень просили, чтобы кесарево и прыгали очень вокруг меня. Ничего не скажу. Но я на смерть встала. Очень хотела сама родить. А как спохватилась поздно уже. Сутки промучилась, да потом три часа почти еще на столе. Выдавили Костика еле-еле, а он синий весь и не дышит вот тебе и сама. Все костик молчу, молчу, не буду больше. Он не любит очень, когда я роду вспоминаю. Не буду, говорю, имейсь, наконец, а то нас в магазин не пустят. Да куда ты лезешь, зараза, не видишь я с ребенком. Молока, пакеты и половину Бородинского. Сама пошла корова. Фу, слава богу. Только теперь за угол завернем и дома. Все, мечтала с коляской, буду повсюду ходить, и все обзавидуются. Вот и домечталась. А вот подъезд наш. Все, Костик, теперь только до пятого этажа добраться, и мы дома. Раз-два взяли, раз-два дружно, чтобы сдохли, сволочи, чтобы вам в аду всем гореть не перегореть. Батюшка, про грехи мне все толдычил, мол, тебе за прегрешение, молись. А какие за мной прегрешения-то? Что на свет родилась? Я ведь даже аборта не сделала ни одного. А что, обсчитывала? Так все обсчитывали. Жить-то как-то надо. Так я еще и со стариков сроду копейки лишней не взяла. Или если человек одет бедный, я ж не слепая. «А у кого деньги есть, от тех не убудет. Многие сами сдачу оставляли. Возьми, Вика, тебе на конфеты. У меня же постоянных покупателей было, полоптушки. Молодая, веселая. Виталик только простить не могу, и маму. А так ничего, все, слава богу, как у людей. Ну все, сынок, все, пришли, сейчас мама дверь откроет и попку тебе вымоет. Господи, тяжеленный ты какой, а? Весь пупок у меня развязал. Это только сказать, что легко вымоет, а на самом деле приключение целое» ванна то у нас не развернешься, Хрущевка же, а Костик, когда его от земли отрываешь и нервничает очень, не понимает же, что к чему. Придерживать надо снизу, под ножки, а у меня уж ни рук, ни ног, ни сил не достает. Но как-то пока справляюсь. Слава богу, он хоть воду любит, не боится. Тоже Маша приучила. Все они в воде плескались, не наподтираешься потом. Зато мыться стало охотно, а раньше и вспомнить страшно, хоть вообще. ребенка не купай». Костику как раз шесть исполнилось, тогда она приходить -то стала, Маша. Пигалица пигольцы, Дефектолог из фонда какого-то благотворительного. Я вообще-то фонды их не все ненавижу, особенно волонтеров. Приходят как в зоопарк, поглазеют и советы давать. Вы туда напишите, вы здесь в очередь встаньте. Лучше бы полы лишний раз вымыли. А еще дряни нанесут игрушек всяких, только пыль собирать. Набор для развития творческих способностей. Одна даже приперла. Это Костику моему, а он в ручках держать ничего не может, скрюченный весь. Ну, не дура. что ж поначалу лезла везде, где не просит. А у нас почему так? А зачем вы этого не делаете? А давайте я все вам устрою, Костику будет лучше. Как будто я сама не знаю, как моему ребенку лучше. Подружиться со мной хотела, в доверие втереться. Но я ей хотелку быстро окоротила. Так что она потом уши Костику в комнату молча шмыгала, даже глаз не поднимала. По часу они там сидели не меньше, занимались. А мне что, мне главное, что бесплатно. Я ей сразу сказала маше что денег нету. А она, вы не волнуйтесь, это все фонд оплачивает. Но фонд и фонд, а мне час лишний прибраться или хоть душ по-человечески принять за закрытой дверью. С кустиком то особо не подзапираешься, я же услышать все время должна. А так и срем нараспашку. Ну, чего она только костику не таскала. Год ведь почти ходила. И пирамидки, и кубики, и ветк всяких наносила, и траву с газонов драла, и музыку ему ставила. Песенки, значит, всякие по сто раз одни и те же. И даже в бубины там колотили. Я думала, рехнусь. А вы не понимаете, что ли, говорю, что он глухой? А она мне нет, это вы не понимаете. Костик слышит просто по-другому. Ага, через жопу. Надо было еще тогда ее в зашей вытолкать. Ее, значит, он слышит, а меня нет. Умная самая нашлась. А потом зима уж началась, а она с весны ходила. Говорю уж почти год, смотрю, елочку притащила искусственную с гирляндой. Я уж говорить ничего не стала. Ей видно, что ребенок глухой, что слепой все одно. Говорю же малохольное Она включила на елочку, с разрешением правда включила Костика за столик перетащила. У него столик такой детский, если стул плотнее придвинуть, то вроде даже Костик как будто сам сидит. И мне значит говорит, можно у вас чай попросить, только в стакане. Есть у вас стакан? Я только хмыкнула, что ж, думаю, загадина такая, а? Не может не подколоть, будто мы с Костиком не в Москве живем. И стакана у нас есть, и чашки, и сковородки сифлоновые, и рюмки тоже для гостей. Гостей вот только нету. Ну, пошла, заварила чай в стакане. Как сейчас помню, отличный получился чай с плевочком. Это мама так всегда говорила, потому что правильно заваренный чай, он как будто с плевком. Ну, пенка такая, наверху собирается, вроде плюнул кто-то. У меня мама кулинарный техникум закончила, их там так учили. Так она на экзамене выпускном обед готовила для комиссии. Борщ, там шницель по-министерски, все, что положено, и чай. Раз заваривает, не вышло ничего, второй раз опять. А уж нести обед, показывать, комиссия ждет, ложками стучит. Так мама, недолго думая, взяла и плюнула в стакан. Пятерку получила. А мне плевать не надо, само отлично заварилась. Несу, захожу в комнату, а малохольное это на столике перед Костиком. В целлофановом кулечке снег разложила и ручка туда его сует, левую, которая еще живая. Костик молчит, терпит, видала она меня обрадовалась, и давайте, говорит, стакан вот сюда ставьте. И я, дура, сама поставила своими руками. А она Костину ручку и снега вынула и прямо к стакану поднесла, а там же кипяток. Как я стакан выхватила, сама не помню. Попула все разлила, себе коленки обварила, а рука как ненормальная. Косик, как почувствовал, затрясся и завизжал. А я его на руки подхватила. «Убирайся, ору, чтобы духу твоего не было». А она, Маша-то, тоже перепугалась до невозможности. Прям белая вся стало. И все твердит. «Простите, простите, пожалуйста. Это я, чтобы он холодное и горячее различал». «Катина какая, а? Пусть своих родит, и хоть кислотой живьем обливает. А мы сами разберемся. «Ну, выгнала я ее, конечно». Она еще долго звонила, все, поговори со мной, пыталась объяснить. боялся, видно, что я в фонд ее жалобу накатаю, ее с работы попрут. А я бы написала, если бы название запомнила. Только в них же сам черт не разберется, сплошная вера, надежда да любовь. А теперь вот выяснилось все, как копнешь иностранные агенты. Детей наших в Америку продают на убийство, Педофилам всяким, гомосекам даже, лишь бы бабки заплатили. По телевизору-то врать, наверное, не станут. Говорить я с ней понятно не стала, так она что удумала, на улице за нами следить. По кустам только что не лазила, дура очкастая, думала, я не вижу. Себе я бы сперва озенки вылечила, что к детям слепым заниматься лезть. День я потерпела, другое, а потом она, видно, по лицу поняла, что я ее срисовала и сама подошла. И давай опять по ушам не ездить, мол, не хотите, чтобы я занималась Костиком, не надо, Фонд другого дефектолка пришлет, но занятия ни в коем случае прерывать нельзя». «Это почему?» – спрашиваю. «Потому что ты так решила?» «А она мне. У мальчика сохранный интеллект, его учить надо. Есть азбука специальная. да заговорю, совсем ненормальная. Какая азбука? Он же слепо-глухо-немой и умственно отсталый. Ты карточку его медицинскую сама в руках держала. Или тебе тоже азбука специальная нужна?» А она чуть не плачет, уже побелела. Снова как припадочная и прям кричит. «Это неправда. Костик умный, у него голова отлично работает. У вас диагноз этот снять можно через несколько лет». Я прямо обомлела вся. На целую секунду ей поверила сучки, а ведь слово себе давала не верить больше никогда и никому. А она все трещит, за руку меня хватает, всю заплевала. Вы в интернат его отдать должны обязательно. В Загорске есть интернат для таких деток, просто замечательный. У их там и ходить учат, и общаться, и даже компьютером, и в школе-то они там специально учатся. Полная социальная адаптация, так и сыпет Мещеряков, то для них устроил Мещеряков все любовник ее, наверное. Да, точно любовник, за чужих-то так не кричат. Но я, как слово «интернат» услышала, так с меня морг весь и сошел, как будто я не знаю, какие у нас интернаты, будто я дура какая. Да девочки на форме такое про эти интернаты пишут, ревмя только и реветь, заживо в них все гниют, никто больше трех месяцев не выдерживает, их потом в братской могиле хоронят». «А пенсию, которая по инвалидности, всю себе в карман. И жирует, девочки так пишут. И ведь, что смешно, сама же меня Маша к интернету и подключила. И сама показала, где форум этот, где мамочки собираются, у которых дети не такие, как все. а Мне только кнопку одну нажать, и я уже там, читай, не хочу. Другого-то интернета мне, слава богу, не надо. А она все говорит, ну, пожалуйста, если сами заниматься не хотите, отдайте кустика в интернат. Ну, хотите, я на колени встану. Вы же так совсем мальчика погубите». Я коляску с Костиком ногой отодвинула к бордюру, чтобы не укатилась. Не приведи, Господи, и Маша это и все выдала, по первое число. Так орала, что самой страшно вспомнить. Еще хоть раз, мол, увижу, хоть за километр к моему ребенку подойдешь. Я тебя своими руками придушу, сил, слава Богу, хватит. И ничегошеньки мне за это не будет, потому что меня даже в тюрьму не посадят с ребенком таким. Ушла она, конечно, и больше мы с Костиком ее не видели. Слава Богу. Все, в полотенчик тебя сейчас заверну, и пойдем есть и баньки. Не донесла его, в общем. Руки устали очень после этого ЕРЦ. Это ж пять этажей вниз от нас, потом пять назад, да еще в ЕРЦ три этажа туда обратный переход, да в магазин коляску пока втащишь-вытащишь. В три шага до кроватки не донесла, сама упала и костику уронила. Только головкой хрустнулся. Я лежу и думаю, все убила. А он как почувствовал, голос мне подает. И в первый раз в жизни не заскрипел, не завизжал, а застонал так коротко, как будто тоже устал очень. А я встать не могу, так напугалась. Лежу, и вдруг мне хорошо так стало, спокойно. За окном весна совсем, небо синее, синие ветки по нему, будто эмаль. У мамы брошка такая была в детстве, еще овальчик синий эмалевый, а по нему веточки тонкие нарисованы, очень красиво. Пол прохладный, твердый, и Костик рядом тихий-тихий. Тут я уши ладонями зажала, глаза зажмурила изо всех сил, а сама думаю, как там тебе, сынок, страшно, наверное, совсем темно. А ничего не слышно, ни единого звука, и даже шевельнуться толком нельзя. А он опять застонал тихонечко так, но я все равно услышала, обняла его прижалась изо всех сил. Сыночек мой, да разве ж я отдам тебя кому-то? Разве ж ты еще кому-нибудь нужен? Я же одна на всем целом свете знаю. Ты там, внутри.